Глава 19. Дуэль. Кабинет директора. «Ваше высочество, может, все-таки мне устранить его или на худой конец отдать в тайную канцелярию? Пусть проверяет, кто он такой!» — произнесла секретарша. «Марина, ты ведь понимаешь, что это будет неправильно по отношению к нему. Он мне не сделал ничего плохого. Да и мне интересно, чем закончится его дуэль. Уж очень он необычен» и не вписывается ни в одно из моих предположений. Парень очень непрост. Да и ты говоришь, что в нем ощущается древняя кровь. А как ловко он вычислил вначале тебя, а потом и просчитал, и кто я такая. Я даже справиться с эмоциями не смогла и подумала, что за мной пришел наемный убийца и чуть не пристрелила его. И знаешь, что мне показалось? Он видел уничтожитель не первый раз в жизни, а это очень странно». «Вы же понимаете, что я должна буду подать доклад о произошедшем Его Величеству?» — проговорил секретарша, опустив штору со своей стороны. Наблюдать, как идет по улице этот наглый мальчишка, она не собиралась. Внезапно княжна вздрогнула и отошла от окна. «Марина, ты проверяла заклинание на окнах?» — спросила она обеспокоенно. «Да, Ваше Высочество, я делаю это каждое утро перед вашим приходом. Да и сейчас оно активно». «Но он смог меня увидеть...» «И даже помахал мне рукой», — прошептала княжна. «Вы уверены? Может, он помахал не вам?» — спросила она, подойдя к окну и посмотрев сквозь штору. «Мне он помахал. Вот наглец!» — проговорила она, улыбаясь. «Значит, он видящий, сильный видящий, а такие должны стоять на учете в тайном приказе. Попробую пробить его по магической подписи. Если его там нет, то это большая удача. Вы сможете взять его слугой в рот». «Ваш батюшка похвалит вас за это!» — произнесла Марина. «Боюсь, он не согласится стать слугой. Да и дворянства ему будет мало. Нужно за ним присмотреть, попросить выделить кого-нибудь негласно понаблюдать за ним». Произнесла княжна, отходя от окна и усаживаясь за стол, одновременно с этим напуская на лицо строгость и делая взгляд холодным. «Ну, в приказе и не таких обламывали!» — произнесла тайная охранница. «Марина». Я хочу, чтобы его в ближайшее время не трогали. Я сама попробую склонить его на службу роду. А пока пусть собирают информацию о нем. Я хочу знать о нем все. Где гуляет, чем интересуется, куда ходит, с кем общается. Абсолютно все. Ваше высочество, вы же понимаете, что ваш отец не позволит вам встречаться с ним, и у вас нет будущего. Марина, повысила голос княжна, ты забываешься. Простите, ваше высочество, я действительно не права. Произнесла секретарша и вышла из кабинета. Когда дверь закрылась, княжна, вспомнив о школьнике, улыбнулась. «Этот парень ей интересен, и не имеет значения, что она старше его на несколько лет. Это никогда не было проблемой в княжеском роду. А как он уверенно держался с ней? Никакого подобострастия, попыток юлить, выбить для себя какие-либо преференции. Прямой, честный» и надежный, как дамасская сталь. Нужно только правильно заточить этот клинок, и, возможно, со временем он достанется ей, — мечтательно задумалась княжна. Глеб. Когда я забирал вещи из класса, Олег подошел ко мне и спросил. «А кто у тебя будет секундантом?» «Честно сказать, я не думал об этом», — ответил я. «Почему-то я не удивлен. Позволь взять эту почетную роль на себя, если ты, конечно, не против» сказал он. «Ну а правила проведения дуэлей ты вообще знаешь?» — спросил он подозрительно. «В общих чертах слышал от своей сестры. Но ну, уверен, ты сможешь меня в этом просветить». «Боже мой! Но ну, кого я поставил 50 рублей? Ну да ладно, слушай основные правила. Дуэль проходит на арене, судит выбранный обеими сторонами судья. Тут важно, чтобы он не судил в пользу одной из сторон». На арену выходят одновременно по сигналу арбитра, после чего еще раз проверяют на наличие запрещенных артефактов. Про себе можно иметь один накопитель и все. Никакие магические предметы на теле не допускаются, за это можно получить дисквалификацию. Бой начинается по сигналу арбитра. До этого времени кастовать заклинания нельзя. На арене можно использовать все свои знания и умения. Если противник или ты упали, никто не будет останавливать бой, пока один из вас не попросит об этом или не лишится сознания. За поединок можно один раз потерять сознание, получить нокаут. Если участник не встанет в течение 10 секунд, он проиграл. В это время нельзя нападать. Но после этого, если участник упал второй раз, он признается проигравшим, если есть угроза его жизни. А так, можете лупить друг друга до посинения. Ты опрометчиво позвал сразу четырех противников, так как выступать они будут друг за другом без перерыва. А значит, времени восстановиться у тебя практически не будет. Учти, большинство аристократов владеют родовыми техниками, передаваемыми из поколения в поколение, и могут иногда бороться на равных с противником на ранг выше. Еще не забывай, что источник у тебя ограничен, и если ты выложишься полностью на первом или втором бое, то тебя просто забьют на следующих. И главное, запомни, на арене нет никаких правил, вообще никаких правил. Даже аристократ ударит спину, если посчитает, что это принесет ему победу. И это не дуэль взрослых, Тот принято притворяться, бить из-под тяжка и в спину, все ради победы. Если ты видишь, что противник упал и не подает признаков жизни, не подходи, добей его на расстоянии. Бой идет до тех пор, пока его не остановит судья» а до тех пор лежащий на арене противник просто прикидывается раненым. Даже я пару раз использовал этот прием против своих противников. «А если я случайно убью кого-нибудь на арене?» — спросил я. «Это маловероятно, но лучше так не поступать, иначе будет расследование в тайном приказе, с дознавателями, шарами правды и временным содержанием под стражей не только тебя, но и меня, как секунданта, и судьи. Но, насколько я знаю, случаев таких было немного. «И никого после этого не наказали», — ответил Олег. «Спасибо. Теперь буду осторожнее. У меня было совершенно другое представление о от дуэли», — ответил я. «Когда мы подошли к главной арене, то я увидел, что все трибуны уже были заполнены. На лучшие места продавали билеты, а остальные довольствовались стоячими местами». «Давай, иди, переодевайся и готовься к дуэли. А я пока согласую все нюансы. Нужно только твое решение, до каких пор будет идти бой». «До первой крови или стандартной, до потери сознания и полной победы?» Стандартный, ответил я и вошел в раздевалку, где меня уже дожидалась Анастасия с Александром. «Мы очень переживаем за тебя. Может, тебе все-таки принести извинения и попробовать решить все миром? Я боюсь, у тебя не хватит сил на все бои, а аристократы не простят тебя обиды и попробуют нанести тебе как можно больше увечий», — сказала моя сестра. «Не переживай». «Самое главное — принести мне кристалл после первых четырех боев. Надеюсь, мне дадут 10 минут, и я успею восстановить хоть немного магической энергии. А там, как повезет», — ответил я и, обняв обоих, подтолкнул их к выходу. Быстро переодевшись, я уселся на колени и начал прокачивать энергию из одной руки в другую, поочередно формируя шар воды то в одной руке, то в другой. Минут через 15 ко мне заглянул Олег. «Медитируешь?» «Правильно. Тебе нужно собраться. Диспозиция такая. Первые четыре боя идут один за другим, с перерывами в три минуты. Следующая тройка будет драться с тобой через 20 минут перерыва. Я требовал час, но они уперлись, и в итоге удалось выбить только 20 минут. Судья будет нормальный. Из аристократов, но бывший вояка. Он судит строго, но уважает силу, поэтому он, скорее всего, будет на твоей стороне. Аристократы будут выступать без перерыва». Как только один из них упадет и признает свое поражение, на арену выступит другой аристократ. И последний бой будет через 5 минут после тройки аристократов. Это для тебя самый опасный противник. Это так называемый танк. Его завербовали аристократы для своих дел и оплачивают ему лучших тренеров и учителей. В будущем они протолкнут его на серьезную должность. И он будет работать не только в интересах княжества, «Ну и определенная группа лиц. Скорее всего, он очень опасен. И ты правильно заметил его, когда шел бросать вызов аристократам. Если бы ты победил, то он в любом случае вызвал бы тебя на дуэль. А так ты будешь готов к битве. Еще я договорился на запрет дуэлей с тобой в этот день. Восемь дуэлей — это редкий случай. А вот когда школьник сам вызывает восемь человек одного за другим, о таком я не слышал даже в соседних городах. Также. Это событие будет освещать местная газета. И если ты хорошо себя покажешь, то готовься к славе. Тебе нужно выиграть три боя. Этого достаточно, чтобы тебя начали уважать и считаться с тобой. Теперь по дуэлянтам. Первые двое — это маги огня. В этом нет ничего удивительного, так как это стихия дается легче всего. Третий противник — маг Земли. И все трое — уверенные ученики. Четвертый — это маг огня в ранге подмастерья. «Его следует опасаться, так как он может серьезно покалечить. Каждая его техника может быть смертельной, поэтому не теряй концентрацию ни на секунду. По аристократам я дам информацию в перерыве, если ты, конечно, дотянешь до боя с ними». «Ну все, давай, зрители уже заждались, и удачи тебе», сказал Олег, выходя из раздевалки. Собравшись, я поднялся и вышел из двери, ведущей на арену. Трибуны были полностью забиты школьниками, на отдельных местах сидели преподаватели, а рядом с входом для судьи стояли две девушки с нашивками лекаря. Как только я ступил на арену, на трибунах повисла полная тишина, одновременно с этим с противоположной стороны вышел мой первый соперник, как я и предполагал, самый слабый из четырех. Его выставили для проверки моих способностей, как бы не относились ко мне мои противники, для них я был темной лошадкой. И они решили все-таки подстраховаться. Внимание всем! Просьба на трибунах нам не мешать. Сегодня в жизни нашей школы, а возможно и всех школ нашего города, произойдет беспрецедентный случай. В первый свой учебный день новичок решил сломать устоявшуюся систему и вызвал на поединок восемь, не побоюсь этого слова, сильнейших учеников старших классов. Поприветствуем нового смельчака, который рискнул сломать наши устои. И пусть это совершенно безрассудный поступок, но он достоин уважения. Бои будут в три этапа. Четыре боя с разницей в три минуты. Три боя непрерывных. И бой с новым гением старшего класса в ранге подмастерья. Если, конечно, наш герой доживет до этого момента. Сейчас я смотрю участников и дам команду к поединку. Бой считается завершенным, когда я дам команду. «До этого момента противник не считается поверженным. По просьбе большинства участников нокаута в этих поединках не будет, как и 10-секундного отсчета. Упавшего противника можно добивать в любой момент, пока я не дам отмашку о прекращении боя», произнес пожилой мужчина со шрамом на лице. После своей речи он достал небольшой плоский камень и направил его на моего соперника. Посмотрев на результат, он удовлетворенно кивнул, после чего навел его на меня и также кивнул. Убрав его в поясную сумку, он произнес «Разойдитесь по своим сторонам и приготовьтесь». Я встал на обозначенную черту, проступающую на песке, как и мой противник. «Три, два, один, начали!» Дал судья команду, выпрыгивая с арены в нишу двери, прикрытую магическим щитом. В этот же миг щит окутал и арены. Я, ждавшись сигнала, начал формировать в левой руке простой щит, а в правой – простой шар льда. Мой противник еще только готовил заклинание, как в него уже полетел первый шар. Он резко отпрыгнул и начал кастовать другое заклинание, а я уже метнул в него второй шар и начал формировать следующий, напитав его внутри магией земли и накачивая магией ветра для ускорения. От первого шара он уклонился. Одновременно с этим я шел вперед спокойной походкой. Когда мой соперник скостовал огненный щит, я начал формировать фаербол. В него попал мой второй шар, и огненный щит только вспыхнул, отразив шар, а я метнул свой третий шар. Он решил не прерывать заклинание и прикрыться щитом. Мой ледяной снаряд, столкнувшись с огненным щитом, вспыхнул огромным снопом искор, и поэтому все не сразу заметили, что поединок уже завершен. Я развеял щит и вернулся на свою линию. Судья подбежал к лежавшему противнику и принялся осматривать его. Левая рука была раздроблена. На лице множественные следы от осколков, а сам противник лежит без сознания. «Уверенная победа Краевского! Второй участник может выйти на арену для его осмотра!» произнес судья, сделав жест двум студентам, которые с недовольным лицом спустились с трибун и, подхватив поверженного противника, потащили его в сторону раздевалки. «Приготовиться! Три, два, один, бой!» произнес судья. В этот раз я отказался от щита и сразу стал кастовать два шара в обеих руках, оба с магией земли и ускорением ветра. Мой противник явно нервничал, начав со щита. Он понял, что не успевает, и попробовал сместиться в сторону, но я, идя к нему навстречу, кинул первый пристрелочный шар и сразу начал кастовать следующий. С учетом моей скорости в 2,5 секунды на один шар, у меня получалось запускать в противника один шар в секунду, При этом я шел быстрым шагом и каждую секунду сокращал расстояние на 1 метр, что давало мне больше шансов на попадание. Но противник был упертый и смог сформировать щит, когда я почти дошел до середины арены. Но ну и я уже пристрелялся и примерно знал, куда он отскочит. Поэтому ничего удивительного в том, что мой шар врезался в щит противника, нет. Такими же брызгами раскаленных капель щит взорвался, а противника откинуло на 3 метра. К чести противника он попытался встать, но небольшой шар простого льда, полого внутри, надежно вырубил его, не нанеся серьезных увечий, попав в голову. «Уверенная победа Краевского! Следующий участник пусть подойдет ко мне!» произнес судья. Я вернулся на свое место и посмотрел на источник. Я потратил только пятую часть, а из кристалла с магией воздуха только десятую часть. И пока все в пределах моих расчетов. «Три, два, один, бой!» произнес судья. С магом земли я решил не рисковать и сформировал щит в левой руке, а ледяной шар — в правой. Швырнув шар, я стал формировать следующие шары и кидать их один за другим в моего противника. Тот довольно ловко увернулся от первых двух, а третий встретил на щит, который выдержал его попадание. На лице противника мелькнула улыбка, но я уже начал формировать шар с использованием, помимо магии воды и ветра, магии земли уплотняя и накачивая энергией по максимуму. Противник кинул свой шар в меня, тогда и я запустил свой, только мой был в два раза быстрее и, как казалось, намного мощнее, чем первые шары. Взрыв каменного щита нанес вред самому владельцу, но тот устоял, хотя его левая рука отнялась и, возможно, была сломана. Он продолжил кастовать каменный шар и кинул его в мою сторону. Мой щит выдержал. Но от сильного удара меня развернуло, и мой очередной шар угодил противнику не в ногу, куда я целил, а прямо в незащищенную грудь. Удар был сильный, и даже я расслышал характерный хруст костей противника. Тот сложился пополам и рухнул на арену. «Победа Краевского! Временный перерыв! Лекари! Осмотрите больного! Возможно, потребуется помощь прямо на арене!» произнес судья, спокойно выходя на арену. Я вернулся на свое место и задумался, чем встретить моего четвертого противника. Подмастерье — это не ученик, поэтому простой техникой я могу его не взять, а значит, нужно попробовать что-то новое. Примерно пять минут лекари вкачивали живо в моего поврежденного противника, после чего разрешили его переноску, при этом для этого они использовали носилки». «Четвертый противник на арену для досмотра. А вас, Краевский, я попрошу быть аккуратней на арене. Нам не нужны несчастные случаи». После осмотра он начал отсчет. «Три, два, один, бой!» Мой противник, подвесив заклинание всевидения перед лицом, начал формировать два щита одновременно, а я формировал по пять небольших шаров в каждой руке и, накачав их магией земли, с помощью магии воздуха кинул в противника. Если с левой руки бросок прошел не очень удачным и в щиты попало только по одному шару, то второй бросок на полсекунды позже попал в левый от меня щит, разбив его на фейерверк огненных брызг. Но пробить его не удалось, хотя он и погас. Противник тут же начал формировать второй щит и бросился в мою сторону, прикрываясь обоими щитами, решив задавить меня массой и перейти в ближний бой. Тут я был откровенно слаб. Поэтому я начал готовить гранату в правой руке и малые шары в левой. Для остальных наблюдавших с помощью заклинания видения могло показаться, что я формирую обычный шар. Но в этом и был мой секрет. Уже в 10 метрах я метаю шар в нижний край щита, и он ожидаемо чуть отскакивает в сторону, пропуская его. Только вот попав в землю позади него, он взрывается снопом крупных осколков, от части которых даже мне приходится прикрыться нападающим противникам. Получив несколько льдин в незащищенную спину, противник рухнул на свои щиты в 6 метрах передо мной, а я, не задерживаясь, метнул в него пять готовых шаров. Хоть их размер и был не очень большим, но с близкого расстояния я не промахнулся, и шары угодили в верхнюю часть спины, в том числе и в позвоночник, явно сломав его в пояснице, так как тот сразу перестал дергать ногами. Бой уже можно было считать завершенным, но судья не прекращал его, да и поверженный школьник начал кастовать заклинания. Я быстро создал полый шар и не сильно метнул его в незащищенную голову. Ожидаемо, что этого хватило, и судья тут же сказал «Победа краяского, Медики на арену! До следующего боя перерыв 20 минут. Участники могут пройти в раздевалку». Войдя в комнату, я устало уселся на скамейку и закрыл глаза. Но тут же, поднявшись, открыл дверь, за которой меня ждала Анастасия.